Джессанын, ангел лунного света Кумихо. Ночной лес Полумесяц скрылся за облаками. Везде было темно. Фух, фух Я бежала по лесной тропе без какой-либо цели. Каждый месяц меня вела неведомая сила. Когда луна становилась полной и на мир опускалась ночь, я бродила даже не осознавая, зачем. Как будто это была традиция, передаваемая из поколения в поколение. И каждый месяц в это время года я бродила и бродила. В лунном свете мой мех светился рыжим насыщенным цветом. Я Кумихо, легендарная лиса с девятью хвостами. Говорят, что кумихо могут вселиться в человека. Но у меня нет желания овладевать кем-либо. Листья зашуршали на ветру, и стая птиц взметнулась в небо. Ой! Я сжалась от испуга, а потом снова медленно распрямилась. Не было места, куда мне нужно было, или же места, куда мне хотелось бы пойти. Я бесцельно бежала, пока не запыхалась, и перешла на шаг. «А? Что это за свет?» Вдалеке мерцал желтый свет, похожий на свет луны. «Что происходит в этом кромешно-тёмном лесу?» Осторожно ступая, я подошла ближе. Квадратная деревянная дверь со стеклянными панелями была широко открыта. Сама того не осознавая, я вытянула лапу вперед и вошла внутрь. Это был небольшой книжный магазин. Куда ни глянь, повсюду были книги. Странно. С каких это пор книжный магазин появился в месте, где нет людей? Книжный магазин вместе? где никого не бывает. Однако здесь приветливо горел теплый свет, будто тут кого-то ждали. Я оглянулась, но никого не увидела, а после посмотрела на свое отражение в стекле. Пушистая рыжая лиса. Я повернулась и заметила маленький желтый листок бумаги, приклеенный к двери. Вглядываясь в слова на листе, я гадала, что они означают. Все сбудется, если попросить об этом искренне!» За моей спиной раздался тихий голос. Я повернула голову и увидела женщину в красном платье, которая улыбалась мне. «Добро пожаловать!» Я пристально смотрела на женщину, словно она была занозой, которая впилась мне в бок. «Кто ты? И где я нахожусь?» «Я ждала тебя». «Меня?» Это было нелепо. Я даже не знала, что окажусь тут, она меня ждала. У нее явно были нечистые намерения. Я ненавидела таких подозрительных людей. Я настороженно огляделась по сторонам. Я помогу осуществить твое желание. Что за ерунда? Нет ничего, чего бы я отчаянно желала. Я продолжала недоверчиво наблюдать за этой женщиной. Однако она улыбнулась и посмотрела на меня чрезвычайно нежно. Ты ведь знаешь, что кумихо может стать человеком если будет сто дней жить среди людей и останется незамеченной. У меня нет желания становиться человеком. Значит, ты хочешь до конца жизни бродить по лесу, ведомая лунным светом? Я ничего не ответила, но, похоже, женщине было что-то ещё мне сказать. Вот о чем я и говорю. Так, может, хватит бродить? А тебе какое дело? Почему бы тебе не отправиться в город? Возможно, ты сможешь найти там то, о чем даже не подозреваешь. С вершины горы можно было увидеть город, сверкающий огнями. Отправиться туда, где полно людей? Должна оставаться незамеченной? Я недовольно посмотрела на женщину. Словно прочитав мои мысли, она произнесла Людям в городе все равно, кто живет рядом с ними. Пока ты первая не проявишь интерес, потом поймешь, что я имею в виду. Женщина протянула мне что-то. Это был сверток, в котором лежали ключи, книга, одежда и обувь. «Зачем ты даешь это мне?» «Я же сказала, я не могу игнорировать чьё-то желание». Я усмехнулась. Очевидно, я была не той, кого она искала. Кроме того, что хорошего в книге, когда ты не умеешь читать? В конце каждого дня ты сможешь прочитать одну главу. Эта книга поможет тебе понять, как следует прожить день. Женщина говорила так, словно читала мои мысли. Я была потрясена. Ты ведь знаешь, что пока ты полностью не станешь человеком, ты будешь превращаться в кумиху каждый раз, когда на тебя упадет лунный свет. Я кивнула, вспомнив, что когда-то давно слышала это от мамы. Ну, увидимся через сто дней. С этими словами женщина исчезла. Мне показалось, что от вещей, которые она мне дала, исходил мамин запах. Когда я вышла из книжного магазина и оглянулась, он исчез, словно его здесь никогда и не было. Я положила сверток на землю и присела, чтобы приготовиться к обращению. Я нервничала потому что делала это в первый раз, я глубоко вдохнула и сделала сальто назад. Раз, два, три, четыре. Вжух! Вжух! По мере того, как я кувыркалась, мои хвосты медленно исчезали, пока в конце концов я не приняла человеческий облик. Я достала из сумки свежую одежду и надела ее, а затем побежала к озеру, чтобы посмотреть на свое лицо. Это что? Я? На меня смотрела лицо человеческой женщины. Я снова и снова вглядывалась в свое отражение, которое было мне совершенно незнакомо, за исключением глаз. Лунный свет все еще окутывал мое тело. Спустя сто дней я стану человеком.